Дядя Кузя, а теперь из кустов настоящая большая свинья вылезла Толстая, кожа коричневая, покрыта щетиной На ногах копытца, настоящая хрюшка Ой, у нее хобот, как у слона, только короткий Это еще кто? Это топир, крупный зверь Встречаются топиры длиной в целых два метра А весит такой зверь втрое больше, чем я. Питается тапир водными растениями. Да и жить предпочитает во влажных, заболоченных лесах рядом с водоемами. А хобот топиру зачем? Хобот у тапира очень подвижный и чувствительный. На конце хобота расположены ноздри. Тапир все своим хоботом ощупывает и обнюхивает.